Слушай, а давай «Короткие встречи» прочитать. А, раз. «Короткие встречи». Давай. Угу. В случайных мимолетных встречах есть особая магия. Они иногда остаются в памяти на всю жизнь, не превращаясь во что-то основательное. Был такой знаменитый британский черно-белый фильм Дэвида Лина «Короткая встреча» 1945 года. Кстати, один из любимых фильмов Мьюча Прады, как выяснилось. В этой мелодраме... Герой, сидя в привокзальном кафе, вынимает у едва знакомой женщины из глаза соринку. И делает это так, что ты понимаешь, зарождается большая любовь. И даже невинное прикосновение пробивает им обоим сердца. Насквозь. Они оба женаты. И у них ничего не сложится. Все останется мимолетностью. И закончится, простите за спойлер, в конечном счете драмой. А вот в жизни кое-что может развернуться иначе к взаимному к удовольствию. 2006 год, февраль, Лос-Анджелес, Голливуд. Прилетаю по работе на Оскар <свят> <свят> и пользуюсь цеховым знакомством, отправляюсь на самую известную вечеринку после церемонии, которую устраивает журнал Vanity Fair. Даже для главреда русского Vogue появиться там и увидеть весь список А мирового кино своими глазами в полном сборе – это путешествие в сказку. Со специальными билетами мы с приятелем проезжаем на машине минимум 5 проверочных кордонов. Ощущение, что проникаем в самое сердце группы НАСА. В конце полосы препятствий находится наша цель. Обычный шатер с маловыразительной недлинной красной дорожкой. Но кто на ней позирует и как отдельное зрелище? Переодевшиеся после церемонии Англии и Риз Визерспонн размахивать золотыми баланчиками. Обездоленные, но прославленные Джуди Денч, Мадонна, Николь Кидман и прочие Брэда Питты солнечно улыбаются камерам. Оказавшись внутри, я переживаю взрыв мозга. Как сельди в очень жаркой бочке набились великие, все страшно нарядные, что не мешает им толкаться, как на базаре. Под левое ребром мне жестко упирается локоть Дженнифер Лопес. Прямо над головой проносится тяжелая статуэтка той самой Риз Уизерспун, которую она уже на веселе радостно размахивает, а сверху надо мной гундит голос Траволты. Пропихивающийся куда-то в бок Денира, пытается докричаться до Дастина Хофмана, что он тут и хочет к нему пройти, но не может. Редко можно увидеть в этой толпе незнакомое лицо. Одно вот, например, мелькнуло, малопривлекательное – Ну, прямо скажем, жаба подобная. Я спрашиваю своего приятеля, а это кто? Да это же Харрай Вайнштайн. Самый знаменитый продюсер Голливуда. Упс. Между сельдями и шпротами бегает знаменитый модный фотограф. Длинноногий Марио Тестина. С крошечной разовой камерой, типа мыльница. Съемка в шатре вообще-то строго запрещена. Но Мария зовет каждого по имени и щелкает, щелкает, щелкает. И ему радостно позируют все. Даже строгая Даян Китон, демонстративно снимающая каблуки и надевающая перед его носом кроссовки. Возбужденное профессиональное мегасборище скворчит о своем и про своих. Все поздравляют друг друга, выпивают, сплетничают про церемонию, про платье, про дурацкие речи. И уж, конечно, смотрят, кто в чем. И раз я оказалась в такой сказке, нужно в ней как-то освоиться. А для этого выпить хотя бы полглотка воды, потому что страшно жарко, душно, воздуха нет, а выйти тоже невозможно. Я нахожу глазами бар, пройти к нему нереально. Локти, колени, плечи по-прежнему оттесняют. И кричу через голдящую толпу бармену. Can I have a glass of water, please? А можно, пожалуйста, стаканчик воды? И он, естественно, мечет, Индустриальное количество коктейлей голливудианам, а моя вода его вообще не интересует. Потому что моего лица, а у него на жестком диске нету. Шансов получить стакан воды у меня ноль. Выжить без нее тоже. В этот момент какой-то дядька, который стоит, облокотившись на стойку бара, и ко мне в полуоборота поворачивается и ловит мой взгляд. А я по-прежнему воплю бармену. Excuse me! Glass of water! руками изображая желанный стакан воды, который отправляю себе в рот. Дядька, чуть небритый, безо всякого фрака и галстука, в светлой рубашки, небрежно расстегнутый сверх, смотрит на меня приятным внимательным взглядом с намеком на полуузнавание. И тут меня прошибает. Это ж Джош Клуни. Как я попала? Ему кажется, что я кто-то, кого он знает. А я-то не та... И сейчас будет такая неловкая нелепость. И, господи, как все это глупо. Клуни что-то говорит бармену. Через секунду у него в руках оказывается бокал с водой. И натурально с этим американским льдом. Через кишащую толпу, которая самопроизвольно перед Клуни расступается, он приносит мне бокал. У меня речевой ступор. Ступор не позволяет мне даже на моем приличном английском языке сказать «Thank you, Mr. Клуни». В тот момент он вообще не был моим любимым актером. И буквально накануне выезда из Москвы я билась со своей подругой, которая меня убеждала в том, что Клуни сексист, куллист, вообще самый классный, самый все. А я спорила, мол, ну какой он секси, мужик с коротким носом, и фильмы у него последние никакие. И в этот судьбоносный момент мое воображение превращает Клуни из лягушонка в прекрасного, добрейшего и щедрейшего принца. С трудом расклеиваю глотком воды пересохший рот и все же говорю ему «Thank you so much, мистер Клюни». Здорово было бы, конечно, если бы он сказал что-нибудь вроде «Ой, неужели вы меня узнали?» Но в реальности он ответил «Oh, come on, please, call me George. What's your name?» Это типа «Да ладно, бросьте. зависите меня, Джордж». А вас как? И я понимаю, что этой минуты Мне предостаточно. Я не хочу даже пытаться к нему приклеиться и превратить его любезность в повод для разговора. И говорю, Альона, и еще раз большое спасибо. Мы больше не встретились тот вечер. Но у этой короткой встречи есть послесловие. Да, Кто ты уже читал? Два. Нет. видел Джорджа Шаклуги в Америке? Точно. Так, Точно, блин. Но Эх. это было после написания книжки. Кто? Эх, Дона, почему она не влезла? Забыла. Потому что я забыла. Прошло лет восемь. Я лечу в роли главреда журнала интервью из Москвы в Шанхай на пышный ужин по случаю запуска новых часов Омега Симаста в присутствии посла этого бренда. Кого бы вы думали? Кто посол? Правильно, Джордж Клуни. Я спрашиваю организаторов, а Джоша открыт для интервью? Увы, отвечают, без вариантов. Его рекламный контракт не предполагает интервью. Ну что ж, ладно. Тогда посмотрим город, по погурманимся ужином. А для журнала я сделаю что-нибудь другое. Спасибо. В самое изысканное место Шанхая, в Ле jardin Секре, в нескучный сад на китайский многоцветный манер, стекались к позднему ужину высокие гости со всех уголков мира. Платье в пол, открытые плечи, фраки, звездное небо, под две орхидей, на сорока столах, именная рассадка. Наконец, к центральному столу, заполненному президентами Омеги и важными китайскими светскими дамами, присоединяется оскароносный Джош Клуни. Свою роль, лицо Марки, он выполняет с особым достоинством. Непринужденно шутит с китайским благотворительным на сцене, вспоминает отца с его любимыми часами. Короче, подходит к делу неформально. Не просто отрабатывает рекламный контракт. Делает десерту, вечер к завершению, и понятно, что Клуни свой выход уже отработал. И собирается дальше в самолет, на съемки и по прочим делам. Думаю, нет. Я ему должна что-то сказать. Ищу повод к речи. Беспомощно смотрю в телефон. И вдруг вижу WhatsApp из Киева. И моя давняя подруга мне пишет. Слушай, Ален, ты в Шанхае. На приеме Омеги. Там должен быть клуни. Слушай, подойди к нему. Передай ему от нас всех спасибо за его позицию по Украине. Я затормозила. Меня Украина, честно говоря, в тот момент не волновала. Я даже не знала, что он там такое сказал. Наверное, что-то русофобское. Я человек аполитичный. Я не за Украину. Я не против Украины. Что Крым вернулся, мне нравится. Хотя метод вызывает сомнения. Но тут меня прямо подталкивают. Знак, можно сказать, судьбы. Прости, Родина. Я пошла. Иду с рассеянным взглядом, как бы не торопясь, к центральному столу в своем длинном платье молочного цвета с черным японским поясом убий. Прям звезда и все тут... Подхожу ближе. Агенты отгоняют поклонников с мобилками. No photos, no interviews. А я просто наклоняюсь к нему и говорю, Mr. Clooney, I would like to convey my friend's gratitude to you. По-русски? Почему-то нет. А! Мол, хочу, мол, вам передать благодарность друга. Он вскакивает. официальные фотографы скидывают камеры. А я им, ничего не снимайте, я только пару слов. Спасибо, говорю вам, за внятность и определенность по украинскому вопросу. Стоп, стоп, стоп, говорит Джордж. Вы политика занимаетесь? Я? Совсем нет. Я все больше про кино, искусство и моду. Журнал-интервью, знаете? И тут Клуни как будто переключает у себя в голове какой-то тумблер. И посреди всего часового торжества начинает. Джордж Алеона, Великая Киевская Русь, Гражданские свободы, Человеческие факторы. Народ в шоке. Клуни завис с какой-то гламурной особой, но так, словно они обсуждают что-то жизненно важное, срочное, актуальное. Я, конечно, про свой незабываемый стакан воды ни слова. Чувствую спиной напряжение зала. Говорю что-то вроде, ну, спасибо, Джордж, чудесно поговорили. Пора домой. Иритируюсь. А он, куда это вы? Давайте сделаем фото. Вам, наверное, надо? Я говорю, мне? Я вообще не для этого подошла. Мне не надо. Он в искреннем изумлении. Как то не надо? Нет, давайте сделаем. Да я просто подошла, говорю, потому что, во-первых, мне очень нравится то, что вы делаете сейчас в кино, и в жизни. А во-вторых, вы просто замечательный. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, стоп! Они же все расстроятся. Они же не поймут, что это мы с вами столько времени разговаривали. Давайте мы им все-таки попозируем. Тут я мысленно сняла шляпу перед его профессионализмом. Контракт контрактом, но нельзя на глазах у всех уйти в частный разговор, не завершив его публичным жестом. Мы трогательно обнялись и приняли пару голливудских поз перед камерами фотографов и дружеских айфонов. Потом он быстро сделал вид, что у него зазвонил телефон и, естественно, исчез. Все легко, непринужденно. Мимолетность нашей первой встречи Перескочила и сюда, во вторую. И была в этой мимолетности все та же удивительная красота и точность. Бог любит Троицу. Скоро третий. А третий был. А третий был. Когда он пошел Лос в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелес. Лос пришел, пришел, пришел Сашка. Да. Сашка говорит. Ты меня обещала применять наклони, так вот он сидит а за строить. А вот он, он сидит за соседним столом. Иди. Да, а я думала, что он меня накалывает. И говорят, где он сидит? А помнишь, там столы были завешены такими а, японскими ширмами. То есть все сидели а, приватно. Своих, да. Mm -hmm. Я uh, была уверена, что мой друг нас накалывает. Тебя. Mm -hmm. Я захожу, по-наглому заворачиваю. И таки сидит клоунин со своей женой. А там еще была Скарлетт Йоханссон со своим Ужасным мужем. Как Нет, вот почему я про это, наверное, не написала. Мы же не поговорили. Он узнал? Я думаю, он... Это... Он... Нет, я быстро. Да. Я убедился что меня не накололи да, да, да, и ушла. Нет, ну зачем это? Тем более, что он вдвоем. В чем про стакан не сказал? Не знаю. Это не нужно было. Не нужно. Это как будто Вульгер. Понимаешь? Хорошо, человек человек мог и, не вспомнить. И... Ну да, не положено. Положено. Я бы его поставил в неловкое положение. Какое... Бы, типа, вспомнил, Какой был, Оскар, вспомнил. когда он был, какая вода. Mm -hmm. Ну, может, он делал вообще сто раз. Вульгер. Это была история раз Короткая встреча раз Короткая встреча два Другая мимолетность Заняла в реальности намного больше времени Но расскажу я о ней быстрее Просто время идет всегда своим макаром 2008 год Аэропорт Шарль-де-Голь Вылет в Москву задерживали почти на час Я отправилась пересидеть в тишине бизнес-лаунже и попить чику. Там было совсем пусто И только в одном углу сидела симпатичная высокая девушка с какой-то необычно царственной посадкой головы. Она живо разговаривала с каким-то мужчиной вполне заурядной внешности. Я пошла налить себе кофе. Парочка сидела рядом с чаем, кофе, печеньем. Девушка повернулась. И я узнала Кейт Бланш. Дальше. <связать> да. <связать> Дальше, в общем-то, Можно было продолжать пить кофе. Но я только что посмотрел фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона», который мне просто сорвал крышу. Я подошла к ним. Простите, пожалуйста, что отрываю. Кейт, я из России. И просто хочу поблагодарить вас за роль Дейзи. Из Баттона. Как ты из России? У вас акцента нет совсем. Да я русская, русская. Хотите паспорт? Покажу. Разме... Да. Размеялись все вместе. Ой, как интересно. Слушайте, а присаживайтесь к нам, а, говорит Бланшет, и рассказывают, что они с Эндрю. Ой, простите, познакомьтесь, это мой муж. И я догадываюсь, что это известный драматург Эндрю Аптон. Ёлки, палки. Как раз говорят про дядю Ваню, которого хотят ставить сначала в Сиднейском театре а там, может, и в Америку свозить. А почему бы сразу не найти просвет в ее бешеном съемочном театральном графике и не запланировать гастроли в Москве, говорю? Приезжал уже Рейф Файнс со своим Ивановым, играл же в Малом театре. Дальше мы незаметно окунулись в разговор про Чехова и чем он ей и Эндрю, собственно, так дорог. И почему вообще, на их взгляд, Антон Павлович главный русский драматург? Она говорит, ну как, у него всегда такая острая драма, где все тонко, ранимо, истерично. Это ведь только у вас есть. Только вы так умеете страдать, любить, переживать. Ну, или только Чехов сумел это как-то правильно описать. Мы не заметили, как Эндрю уже три раза принес нам кофе и чай. И тут слышу, внимание, посадка на рейс Париж-Москва заканчивается. Мы спешно и чуть разочарованно обнялись в чеховском духе и попрощались. Я поле влетела в свой самолет. Оказывается, в жизни Кейт Бланшет еще лучше, чем в кино. Было в ней какое-то необычайно женственное, естественное тепло. И в том, как она меня знакомила с мужем. И в том, как она на него смотрела. Как заботливо и осторожно говорила про Чехова. Как искренне обрадовалась, услышав слово «русское». Меня поразила ее человеческая спонтанность и отсутствие звездной усталости, желание отгородиться от всего мира капюшоном и темными очками и никуда не исчезнувшая способность выдающейся актрисы удивляться миру вокруг себя. Прошло пять лет. И у Вузи выходит фильм «Жасмин» с Гланшем в главной роли. Фильм отличный. Дело запахло Оскаром. И, конечно, захотелось немедленно ее снять на обложку интервью. В Париже случайно встречаю знакомого агента, которую, ура-ура, с недавнего времени взяла себе Кейт. Дальше все как обычно. У Бланшетт вообще нет времени, съемки без перерыва, но я уже согласна на готовую неопубликованную съемку, лишь бы сделать с ней прямое, свежее интервью. И тогда я говорю приятельнице-агенту, слушай, будешь не разговаривать, напомни, что лет шесть назад Мы застряли с ней в аэропорту и долго говорили про Чехова. Вдруг вспомнит. Ночью раздается звонок агента. Не поверишь, Кейт тебя вспомнила. Она готова дать интервью, но только лично тебе. Мы говорили с Кейт по скайпу, по какому-то бесчеловечному австралийскому времени. Я, конечно, поблагодарил ее за ту встречу. Не с каждой звездой можно зависнуть в аэропорту и обсудить национальные особенности чеховской драматургии. Да ты что, говорит, как же забыть? Знаешь, это был такой чудесный момент, и только то улетела, нам задержали рейс еще на час. И мы с Эндрю обсуждали, как все совпало. Наши репетиции, встреча с русской, и это ваша драма, драма, драма. Интервью вышло по делу, и отличное. Но та короткая встреча мне греет душу до сих пор. Даже если больше мы с Кейт никогда не встретимся. Короткая встреча, три. Захожу как-то в антикварную лавку в Москве, на Смоленской набережной, и вижу портрет старухи. Начало 20 века, может, конец 18-го, неизвестный художник, Россия. Смотрит прямо в глаза мне, внимательным взглядом, на голове кружевной белый аквамариновый чепец ленты под горло завязаны. Губки сложил так ранично, а уголки поджакондовски чуть вверх. Типа «ну-ну, кто кого пересмотрит» выразительный портрет. Приятно смотреть на него когда-то. Конечно. А она на тебя смотрит сейчас. Да, именно. Она на всех на нас. Смотрит. Старуха смотрит она на всех на нас и сейчас. И всех не смотрит. Я влюбилась в эту старуху, в этот ее взгляд. Простите. Прости, все Вопрос возраста мы попозже. Я влюбилась в эту старуху в этот ее взгляд. Абрам Моисеевич, а сколько стоит? Пожилой хозяин галереи говорит мне цену. Этих денег у меня даже близко нет ни с собой, ни дома. Дело в конце 90-х. Я умоляю его отложить, и через три часа у меня на руках вся сумма. Собрала по друзьям. Прибегаю в галерею прямо под конец рабочего дня. Перед закрытием у кассы стоит очередь, ну, человека три. Я встаю за ними, двигаюсь к прилавку, фактически уже достаиваю. Продавщица достает мою старуху, я собираюсь отдать ей деньги. Она протягивает картину, но не мне, а дядьке передо мной. Я говорю, минуточку, это моя старуха. Дядька возражает, что значит ваша. Это моя старуха. А продавщица не в курсе, ей главное, кто в очереди первый стоял. Хозяин Абрам Моисеевич маячит где-то вдали. А я ему кричу. Это я, Алена, помните? Блоднем, мы договорились. Слава Богу. Хозяин вспоминает и говорит. Конечно, конечно, конечно, конечно. И велит продавщице отдать мне мою картину. Тогда мужчина передо мной разворачивается и резко так. Что? Что значит ваша? Она моя. Вообще кто такая? Я Илья Глазунов, а вы Я говорю, Алена Долецкая. Очень испуганно. Потому что я никогда не видел Илью Гузунова в глаза. Классик разозлился, но решил, что ее авторитет тут сработает. Да вы вообще ничего не понимаете, кто вы такая, как вас там, Алена. Это вещь музейного масштаба. Я говорю, почему? Я все понимаю. Была здесь утром и попросила, чтобы ее отложили для меня. Слава Абраму Моисеевичу не поддался соблазну угодить знаменитости и продал старуху мне. А я по-прежнему люблю ее до беспамятства. Жалко только, что вместо антикварного салона на Смоленке уже давно парикмахерская. Почти зеркальная история приключилась в легендарном книжном магазине «Гали-нями» в Париже. Там покупают библиофилы со всего мира, потому что выбор лучший». И у них я нашла нужный мне второй том английского трехтомника «Русская аристократия. Портреты в ссылке». Первый том у меня уже есть дома. Редчайшие здания. Составители собирали эти фотографии в уцелевших архивах всех русских аристократических семей. Шереметьевых, Юсуповых, Васильчиковых. Кого там только нет. О, вижу, стоит моя книжечка. И забираю ее с полки. А в Голиняне... Такой длинный прилавок у кассы. На него можно книжку положить и пойти поискать что-то еще, а потом вернуться. Я посмотрела еще пару книг, возвращаюсь за своим вторым томом и вижу до более знакомую историю. Дама-блондинка с красиво уложенной прической держит в руках мою книжечку и достает кошелек из сумки, чтобы расплатиться. И тут я ей, простите, это мое. И в этот же момент буквально обмикаю, потому что дама захватится Катрин Денавр. А она ведь известный книголюб и коллекционер книг. И вот что делать? Не отбирать же книжку у великой дневной красавицы. К тому же она поворачивается и говорит по-английски с сильным акцентом. Почему ваша? Она просто здесь лежала. Вместо того, чтобы сказать мадам Денев, заберите книгу и будьте с ней счастливы, я включаю упертого ослика и начинаю ей объяснять, что я отложила ее себе на прилавок минут пять назад. Тут Денев спрашивает... «Простите, а почему она вам так важна?» А я ей говорю, «Знаете, я русская, живу в России, у меня первый том уже есть, а хочу собрать все три. А еще во втором или третьем должны быть фотографии моих предков, которых я надеюсь найти здесь. Хотя в этом томе их, может быть, и нет. Она через крошечную паузу. "Ну конечно, тогда эта книга принадлежит вам». Тут я подумала, что я несу. И дала заднюю. «Знаете, нет, теперь мне совсем неудобно». Я же знаю, вы случайных книг не покупаете. Значит, она для вас тоже, Катрин, важна. И Дунов так царственно. Но вы же в Россию уедете. А я узнаю, когда придет еще один экземпляр, и просто его закажу. Такое благородство мне крыть было нечем. И я с легким поклоном сказала ей, этот том будет стоять у меня дома и всю жизнь напоминать о вас и о вашей щедрости. Вот такие разные мимолетности бывают. Вроде бы совсем ничего, чепуха. Но они так часто вспоминаются эти мгновения, такими разными гранями поворачиваются, что кажется, внутри них целая жизнь».